Эпилог. Генерал сидел на берегу реки и глядел на купающихся нагишом женщин. Весь отряд смывал себя грязи и кровь после сложного похода. "Ваше сиячество, осторожней!" бегала за юной графиней как насетка дочка Урсулы. В этом она как мать. Хмурая и суровая, быстро превращалась в кушу, когда дело касалось её госпожи. «Но стоит кому-то опасно приблизиться к графинке. Отважно бросаются, как на сетка, отбивающая цыплят от коршуна или лисы». «А ты догони!» — звонко кричала пятнадцатилетняя феодалка, плеская водой в телохранительницу. Генерал с усмешкой крякнул и заговорил. «Блин, Юра, это мы должны были им электричество втюхивать, а не они нам!» Я поглядел на Петра Алексеевича. «Лукреция вам волшебные генераторы продает?» Да, твою мать. Выругался генерал и замолчал, так как мимо него пробежала троица голых солдаток с разбегу нырнувших с головой в воду. Он вздохнул, приподнял брови и продолжил излагать возмущение. Но деваться некуда, придётся заключить с ней контракт на поставку артефактов. Резервный источник питания лишним не будет, тем более что атомную электростанцию во внедорожник не засунешь. Она ушлая ведьма и уже считает, сколько нужно обычных термосов, чтобы сделать такие генераторы. И уже подсчитывает, сколько может наскрести сельских ведьм, чтобы организовать цех. Вон Марта уже записана в управляющие. «Термосы?» – поморщившись, переспросил я и попытался представить, как может выглядеть подобное устройство. «Ну да, и чехол, и емкость для горючих материалов, а горлышко вместо кольца». Генерал закончил и расхохотался, а потом вдруг сменился в лице, снова став серьёзным. Давай ещё раз про самолёт, пилота и все эти лучи смерти. Микроволновое излучение невидимо. Я посмотрел на начальника и провёл ладонью по голове. Это иллюзия, чтобы целиться было проще. Ага, как трассер. Ясно, кивнул Пётр Алексеевич, а пилот «Ну, распугали всю живность, вытащили из болота, а потом сделали крюк до небольшой деревни, как вы говорили, оставили его там, а самолет на всякий случай сожгли». «Ясненько. А та летучая биомасса...» «Страхи черного оврага. Такие же духи, что и чужик, и фарш, но посильнее», ответил я. «Прикормил по дороге». Генерал снова вздохнул, поглядев на купающихся женщин. «Я же выискал среди них Катарину, а потом высказал вопрос, не относящийся к девушкам». Андрей подготовил рапорт на отправку его на землю. Генерал снова кивнул, словно не был удивлён. Что будет дальше? Снова взял я слово, подняв с земли камешек и бросив в воду. Начальник пожал плечами. Будем дальше налаживать и подотношения с новой королевой, гильдиями магов и орденом. По слому магов, думаю, будет профессор Глушков. Он хорошо себя зарекомендовал. Что до базы, это скоро построим санаторий для знати и богатых горожан. Построим несколько лабораторных корпусов. Возведём небольшой городок. Гонсто расти будет. Ну а в дальнейшей перспективе начнём прокладывать пути. Вряд ли это сразу железная дорога. Для начала просто приподнятая грунтовка. Есть проект фуры с гибридным приводом для этих мест. Не быстрой, но отиговитой. Сидерной тягач с полным приводом, в том числе и на оси прицепов. А дальше видно будет. Мы задачу по разведке проклятых мест выполнили. Кстати, что ты в рапорте укажешь? Я набрал в лёгкие воздуха, задумался на секунду и ответил. Оружие для противодействия нечестию испытано. Контакты с отдельными подустраняемыми элементами установлены. Есть возможность заплатить за перемещение через их территорию энергоносителями. Заключём долгосрочный контракт с тремя представителями местных неорганических форм жизни. Так и напиши. Генерал в очередной раз кивнул, а затем хитро улыбнулся и поглядел на меня. Что со своей ревностью за снова будешь делать? Да я вообще, какие планы? Я ухмыльнулся. Ха, куплю домик в Веродишке рядом с базой из дового бычка с колесницей, чтобы на работу успевать. А что до Катерины, то попросил у Крессу зачирвать сувенирные поясные замочки, чтобы влечение было только к тому, кто носит другой замочек из парного комплекта. Естественно, пока замочек на поясе. И что? Я поддел маленький медный замок, болтающийся на поясном ремне, и пояснил: — Катарина даже купается с таким на шнурке смирения. Боится, что буду глядеть на других баб. — Действует, — с улыбкой спросил генерал. — Пока не понял. Я так задолбался за время этого похода, что сил нет проявлять какую-нибудь активность. Кстати, инфан сбежал, ну а я знаю, где его искать. Петр Алексеевич кивнул, принимая к сведению. — Это хорошо, скоро им займутся. По берегу Кровавого озера полз человеческий скелет в обрывках красных одежды. Скелет казался макнутым в черное грязное машинное масло. Жижа медленно стекала с костей, оставаясь на смятой траве. А сам мертвец, лишенный всех своих сил, упорно цеплялся пальцами за землю, буквально по сантиметру проталкивая себя вперед. Мертвеца, некогда гордо звавшегося инфантом, жгла нестерпимая боль. Она пронизывала целиком. Родное озеро придало. Родное озеро принесло ему эту боль и не меньше мухи приносило ненависть к пришлым. Когда рядом с ним на корточках присел зверомуж в зелёных одеждах, лишь скрипнул зубами и повернул голову. Ахалумари небрежно и даже снисходительно заговорил. Нравится? Это старая добрая фотоемуси с серебром. Я распыляли с самолёта. Мы там удобрения для полей распыскиваем. А потом сбросили бочку зелья в твоё болото. Инфан стиснул кулаки, а Халумар и продолжил, вытянув руку, в которой было нечто похожее на пещаль. Не дёргайся. С тяжёлым генератором когерентного микроволнового излучения ты уже познакомился. Если коротко, эту штучка называется матер. А это ручной вариант. Не такой сильный, но тебе хватит. А если ты попробуешь поколдовать, то мы врубим генератор помех, тоже переносной и ручной. У меня в кармашке лежит И инфант стиснул руки и опустил голову на песок. У него уже не осталось сил, чтобы расправиться с наглецом, и, похоже, небесная пара отвернулась от него, раз не вмешалась. Дитя Кровавого озера стукнуло кулаком о землю и рассмеялась сквозь боль. Высшие боги этого мира всегда благосклонны к людям, даже пришлым, прощают их, как малых детей, и принимают под свою длань. Значит, и холумари станут, рано или поздно, частью этого мира. Городок. Маленький и необычный. Он рос вокруг нарыв иной мир. Да и в самом городке жили пришлые. И сейчас за этим городком с далекого холма наблюдали двое. Высокая женщина в белых золотых одеждах и мужчина в костюме оранжевых и алых тонов. Время шло. Ветер, заискивающий, колыхал волосы женщины, а потом она совсем по-человечески вздохнула и спросила, обращаясь к своему спутнику: "Сол, что ты думаешь об этих пришедших? Мне они нравятся?" Ответил тот, крутя в руках две шахматные фигуры, чёрную и белую пешки: "И думаю, они пригодятся, если откроется ещё одна нора между мирами. И в неё хлынут уже не люди, да ещё и со своими богами". "Так и быть", кивнула женщина. И инфуанто оставим и на растерзание. Дашана, этот выскочка надоел, согласился мужчина. Если бы пришло, я не прижали его к траве, сам бы пустил по его следу псов. Эта парочка из старого легиона пусть приглядит за ним, а то ещё бед натворит. Сол подбросил в ладони фигуры и улыбнулся. Шана, надо задачить Изахелу, чтобы приглядела за пришлыми. Еба не должны нарушать порядок вещей. Пусть у тех, кто поселился в нашем мире, впредь рождаются низкорослые, смосливые мальчики и высокие девочки. Надо стряхнуть пыль с наследия проклятой королевы. Конец третьей книги. Читал Игорь Ященко.